«Квинтили Квинтиливаре, легионы «Квинтили вар! верни мне мои легионы, латынь. Крик отчаяния императора Августа, адресован военачальнику, чьи легионы были истреблены в лесах Северной Германии в девятом году от Рождества Христова. Нормальные герои всегда идут в обход. Бам! снаряд угодил в башню покасательной, со рикошетом и не взорвавшись, канул в волнах. Броневой бочонок загудел, как гигантский барабан, по которому какой-то сумасшедший великан ударил палицей из цельного дуба. Сережа невольно втянул голову в плечи. Даже здесь, под палубой, звук был таким, что от него закладывало уши. Предыдущее попадание тоже пришлось вскользь, но не в башню, а в палубу. Не пробив одиннадцати дюймов слоеной на дубовой подкладке брони, снаряд натворил не так уж много бед. разнес в щепки шлюпку и срезал будто ножом раструб машинного вентилятора. Это четвертый», — прикинул Серёжа. Он пытался считать прилетевшие со стороны англичан гостинцы. Ну, сбился, конечно. На самом же деле в монитор попало не менее полудюжины снарядов разных калибров с британских кораблей, рвущихся в обход батареи номер 7. Согласно лоцману, здесь полоса глубокой воды, если можно так говорить о глубинах в 4-5 саженей. Морская сажень единица длины, равная 6 футам почти смыкается с такими же глубинами по ту сторону линии батареи, стерегущих пролив. Мелководье с половиной сажени тянулись от батареи Александр Шанец наискось до мыса Лисий нос, и в самом узком месте, словно тромб в артерии, стояла батарея номер семь. Остальные номерные батареи, возведенные на ряжевых основаниях и насыпях грунта, вытянулись вдоль этой дуги. Любое судно, рискнувшее идти северным фарватором, должно продефилировать вдоль этой шеренги. Работы на батареях еще не были закончены. Бойницы казематов, где раньше стояли гладкоствольные Пексановские пушки, уже заложили камнем, но из орудий, предусмотренных новым проектом, успели установить не более половины. Старая история. Русак на трех сваях крепок. авось небось да как-нибудь. Где-то только-только взялись за обустройство орудийных двориков. Где-то все было готово, но пушки еще не завезли. Где-то затянули с установкой, и теперь стволы крупповских монстров Сиротливо лежали возле разбросанных на части лафетов. На батарее номер семь из восьми штатных орудий стояло пять, Причем одно стрелять не могло. После пробного залпа бетон под станиной не выдержал и пошел трещинами. Но и с теми, что были приведены в готовность, не все было гладко. На иных батареях не наладили подачу снарядов из погребов, не везде завершили подготовку расчетов, так что реальная боеспособность новеньких с иголочки орудий не дотягивала до штатной. Не все же русские снаряды попадали в цель. За двое суток вялой перестрелки с южными фортами, Броненосцы из кадры специальной службы нахватались снарядов и минёрных бомб с фортов Павел I, Александр I и Милютин, не сумев в ответ причинить тем хоть какой нибудь ущерб. По Милютину били семь броненосцев, но их снаряды бессильно раскалывались о гранитную кладку и броню чудовищных крепостных башен. Попытки протралить минные банки успеха тоже не имели. Русские методично разбивали в щепки паровые катера и барказы. Ночью же из-за фортов, через минные банки и линии ряжевых заграждений на англичан кидались минные катера. Успеха, правда, пока не добились. Как назло, луна была полной, небо ясным, а англичане на ночь прикрывали броненосца катерами и канонерками. Единственной жертвой этих атак стал финский пароходик, захваченный возле Готланда и назначенный в партию тролления. После второго дня такой осады южного форватера небо плотно затянуло облаками, стал накрапывать дождь. Не надеясь на бдительность боевого охранения, Эстели куперки отвел корабли подальше. В таких условиях русским могло и повести. Во всем был виноват туман, конечно. В апреле светает довольно рано. Но что проку от солнца, если его лучи вязнут в молочной пелене. Сигналищики столбухина маяка дорезев в глазах всматривались во мглу, но все напрасно. Лишь к четвертой склянке туман рассеялся, и в этот самый момент в Северном проливе загрохотали взрывы. Вице-адмирал мог быть доволен собой. На этот раз ему удалось провести противника. Русские ожидали, что он будет с бараньим упорством ломиться в запечатанные наглухо ворота Южного пролива. Как бы не так, броненосцы с большой осадкой отстаивались за стволом Толбухина маяка и Красной Горки, где их недоставали 11-дюймовки фортов. А вот те, что имели осадку поменьше, принц Альберт, Глаттон и четыре циклопа Вдруг обнаружились по другую сторону острова Котлин. Ночью на малых оборотах они миновали полосу ряжевых заграждений. Во главе ордера шли три парохода, судя по осадке, тяжело нагруженных. Вместо батальонов королевской морской пехоты и полевых орудий их трюмы были забиты пустыми бочками и лесом. Прорыватели Сюрприз, подготовленный для русских адмиралов Купером. один за другим выползали на минные банки, перекрывающие подходы к номерным батареям. Под днищами обреченных пароходов один за другим гремели взрывы. Они проделывали в обшивке солидные дыры, но плавучесть у прорывателей была отличная. Нетонущий груз помогал держаться на воде даже после 7-8 подрывов. Не успели защитники Кронштадта понять, что происходит, как в минных заграждениях была проделана солидная прореха, и в нее, как в распахнутые ворота, вошла британская колонна. Когда перед самой Крымской войной в очередной раз перестраивали южные форты Кронштадтской крепости, Северный пролив укреплений не имел вовсе. Считалось, что тамошние мелководье Большой военный корабль преодолеть не сможет, а те, что поменьше, остановят ряжи мины и канонерки. Но однажды в туманную ночь гамбургский парусник, идущий в Петербург, сбился с курса и оказался севернее острова Котлин. Но вместо того, чтобы налететь на ряживое заграждение или банально сесть на мель, Капитан ухитрился еле-еле с непрерывными промерами глубин обойти Котлин и выйти к морскому каналу Восточнее Кронштадта. После этого случая оборону Северного пролива решено было усилить. уже к началу кампании 1853 года новые батареи были готовы встретить незваных гостей. В начале 1877 их перестроили и вооружили новыми орудиями. Все равно они в подмётке не годились южным фортам. За какие-то полтора часа был совершенно разбит форт номер один, северный. Британские мониторы, смещаясь к востоку, одну за другой приводили номерные батареи к молчанию. Последней преградой стала батарея номер семь, ключ к северному проливу. Разгромив ее, можно было рассчитывать провести в обход Котлина не только мониторы, но и некоторые броненосцы, предварительно изрядно их разгрузив. Тогда Балтийскому флоту придется принять сражение где-нибудь на траверзе Аранинбаума. Намелко сидящие циклопы вообще могли пройти к столице по мелководьям под самым финским берегом, где им могли помешать только броненосные суда береговой обороны. Да и то, признаться с трудом. Насадка адмиралов почти на метр больше, чем у циклопов, так что основная работа легла бы на башенные броненосные лодки Из них четыре — Русалка, Стрелец, Колдун и Единорог стояли в резерве на рейде военной гавани. Остальные находились там, где было предписано диспозицией. Южнее Котлина, за линиями минных заграждений стерегли промежутки между фортами Павел, Александр и Милютин. Можно, конечно, их вернуть, но пока на мониторах получат приказ, пока не обогнут остров, пока доберутся до нещадно избиваемой батареи номер семь, все уже закончится. С Балтики тянутся низкие свинцово-серые тучи, под прикрытием дождевого фронта, прорвавшиеся циклопы легко уклонятся от встречи и двинется на Петербург. Ходоки они, не чита русским мониторам «Одиннадцать узлов против шести с половиной». Казалось, план вице-адмирала Эстели Купера вот-вот сработает. Единственное, что могло этому помешать, четыре небольшие кораблика, спешно разводивших пары на внешнем рейде военной гавани. Только они могли вовремя заткнуть с собой брешь, готовую возникнуть в морской обороне столицы.